И сдал с рук на руки каким-то нехорошим людям. Те первым делом глаза завязали, потом уже привезли непонятно куда. Пятый день здесь кантуюсь, и насчет дальнейших перспектив полная неопределенность. шансов выбраться отсюда самостоятельно ноль. Дверь солидная, такой хрен выбьешь. Тем более подручных средств никаких. Арлы из СВБ все почастую из карманов выгребли.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 Все в камуфляже, бронежилетах и касках. Но, как и у моего сопровождающего, никаких знаков различия. И что это еще за незаконное вооруженное формирование, хотелось бы знать. Как бы, между прочим, взявшие нас на прицел черометов охранники успокоились только когда конвоир провел меня к противоположной двери и приложил к железной пластине овальную металлическую бряху. Мелодично звякнул замок. И я, в которой уже за сегодня раз тихонько выругался себе под нос». Незаконное вооруженное формирование оказались самыми, что не на есть законными. В небольшом кабинете меня дожидался заместитель воеводы Олег Владимирович Перов, собственной персоной. Вот влип так влип. «Рустам, ты покарауль пока за дверью». Сразу же распорядился Перов и, внимательно изучив моё ошарашенное лицо, добавил. «Ну, проходи, что ли, скользкий. Давненько не виделись. Есть о чём потолковать». «Да прям уж давненько». Не согласился я с заместителем воеводы, но в комнату все же прошел. За спиной тут же захлопнулась дверь. «На той неделе виделись, на сборище в тополях!» «Да ну!» Приподнял брови в притворном удивлении Олег Владимирович, который по своему обыкновению облачился в видавший камуфляж с тремя алыми прямоугольниками на петлицах. А я его запамятовал. «Да ты проходи, присаживайся!» Слышал него, говорят, в ногах правды нет. «А нам этот самый продукт сейчас, как воздух, необходим!» «Понятно объясняю, не запутываю!»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 «Ну, тогда рассказывай», — усмехнулся заместитель воеводы. Усмехнуться-то он усмехнулся, да только улыбка до глаз не дошла, где-то на полпути потерялась. А глаза как были колючими, так и остались. У крокодилов и то взгляд добрее. Ну да и правильно, они ж не со зла, им просто кушать хочется. «Чего рассказывать?» Столь же низко не расплылся в ответной улыбке я. «А как есть, так все и рассказывай. Как дошел до жизни до да такой, кто с пути истинного сбил?»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 Но на кой черт Перов с ними связался, понять не могу. Что-то здесь не то. Мне бы так. И что же тебе не ясно? Перов закрыл блокнот, но, судя по всему, разговор считать законченным было еще слишком рановато. Как бы ни оказалось, что все самое интересное только начинается. «Нахрена?» Решил больше не темнить я. Всем бед, один ответ. Да и не по доброте душевно меня из воронка сюда выдернули. Значит, нужен еще пока. Нахрена так подставлять было. Смысл?» «Это ты о Бергмане, что ли?» — развеселился Перов. «Это, брат, вопрос непростой и, можно даже сказать, философский». «Думаешь, имеешь право требовать ответа?» Колючие глаза заместителя воевода обожгли холодом, и маска весельчака сползла с его лица, будто истаившей под утренними лучами солнца иней. «А почему нет?» — не стал я лишь напролом. «Или торопитесь куда?» «Есть такое дело». Глянул Перов на охвативший широкое волосатое запястье серебряный обод наручных часов. Рукава камуфляжного кителя, как обычно, были закатаны до локтей. «Ну, я отвечу. И знаешь почему?» «А что тут гадать-то?» – невесело усмехнулся я. «И так ясно, что какой-то гнилой темой задачу хотите». «Умный мальчик!» – кивнул Олег Владимирович. «И раз ты такой умный, заруби себе на носу. Продолжишь поясничать, отношение к тебе будет соответствующее». Серьезнее, надо быть. Серьезнее. Не в бирюльке играем. Усек? Усек? Я щил за благо прикусить язык. Вот и замечательно. А что касается твоего вопроса? Поднял глаза к потолку заместитель воеводы, но тут же вновь уставился на меня. Несогласованность действий одних исполнителей и халатность других тебя устроит? Не в этом случае. Я последовал совету собеседника и остался серьезным. Показалось, или в самом деле откуда-то от голосов магической энергии донесся. «Ладно, не до того сейчас. Меня ведь конкретно под монастырь подвести хотели. Не просто козом отпущения сделать. Надо бы разобраться». «Хочешь разборок? А не боишься, что тебе тоже много припомнить можно?» «Разборки мне не нужны. А вот прояснить ситуацию не помешает. Если у вас, конечно, ко мне и в самом деле предложение имеется, в таком случае без взаимного доверия никак не обойтись». А, «Ну ты совсем страх потерял». «Как-то очень недобро ухмылился Олег Владимирович».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 Как ни странно, особого страха не было. Отбоялся уже свое. Да и после пяти дней в такой клетушке любые перемены маны небесной покажутся. А вот дальше... Дальше видно будет. Так у вас еще мероприятие намечается? Какое? Воеводу грохнуть? Нет, не оценил шутки поморщившийся Перов. И последнее китайское предупреждение. Среди за языком. Все, молчу, молчу. Выставил я перед собой открытые ладони. «Так что? говорить, что за дело?» «Надо будет найти одну вещь», — начал было заместитель воеводы и остановился, заметив, как перекосилась моя физиономия. «Да вы продолжайте, продолжайте», — взял себя в руки я. Может, все-таки не о том злополучном ноже речь? «Что именно, говорите, найти надо?» «Нож. Тот, который у тебя стрельцов отобрать хотел. И тот, который ты якобы потерял». Пупа. Почему это якобы?»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 «Если ты о последней операции беспокоишься, то всем заинтересованным лицам уже известно, что Бергман стал жертвой покушения взбунтовавшихся измененных, точнее, Черного января. Мне кажется, у СВБ может быть другое мнение на этот счет. «Если оно и есть, они нам об этом сообщить забыли», толкнул дверь Олег Владимирович. «А никто Кузнецов всю малину не испортит?» «А мертвых или ничего, или только хорошее? Но надо признать, с ним ты окарал». Пришлось по своим каналам этот вопрос улаживать. В общем, будем надеяться, от общения со службой безопасности мы тебя избавим. Да и не до того им сейчас. Лучше от товарок подружки своей бывшей подальше держись». «От Валькирии?» — удивился я. Невольное напоминание о Кате холодом обожгло грудь и на миг сбило дыхание. «А ведь думал, поквитаюсь, полегчает. Хрена там. А что такое?»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 Вера вытерла уголок глаза платочком и встала с кровати. «Ну, мне пора. При парке остынут». «Обожди». Толкнул я ее обратно. «Взяли вас как?» «Не помню». Шарахнуло что-то шоковое рядом. «А очнулась уже здесь». «Отношение какое?» «Не жалуюсь». Протиснулась мимо меня к двери девушка. «Знаешь, зачем нас здесь держат?» «Откуда? Первый день из одиночки выпустили». Обвел рукой я свое тесноватое жилище. «Пойду». «Успеешь».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 «А вот что Напалм до сих пор в отключке, эта новость, мягко говоря, не из приятных». «Еще и у Веры ничего существенного выяснить не удалось». «Даже непонятно, кто их вырубил – СВБ или подельники Селина». «По часов затылок я решил не терять времени и навестить Николая Напалма». «Может, Ветрицкий чего интересного расскажет, да и пироманта проведать стоит». «А у себя в Коноре еще успею насидеться. Надо пользоваться случаем, пока снова не заперли».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 Акцент едва заметен, но присутствует. Блина из кулапта, не из хилых. Елапа будь здоров, и сам ничуть не хлебче меня будет. Жилистый зараза. А лицо, как говорят в таких случаях, волевое. Жесткий товарищ, сразу видно, хоть и лопухом и прикидывается. Так что у нас с пациентом? Да ничего хорошего. Не стал приукрашивать ситуацию лекарь. Выглядел на надо сказать, не ахти. Лицо бледное, осунувшееся, все в поту. Кожа чуть ли не насквозь просвечивает. Выглядывавшая из-под одеяла, кисть вообще больше птичью лапу напоминает. Каждую косточку пересчитать можно. Очень сложный случай, очень. Никто и не сомневается, присел у кровати я. Но за пять дней мертвого на ноги поднять можно. Если денег на тоже небесное исцеление нет, так я поспособствую. Не все так просто. Лекарь ловко натянул одноразовые перчатки. Думаю, вы знаете, что ваш подчиненный уник? Угу, Пиромант.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 «Хуже точно не будет». После долгого молчания Вацлав забрал у меня ампулу и вновь раскрыл свой дипломат. Вид у него, надо сказать, был до нельзя озадаченный. Примерно как у доброго христианина, который провалился в полынил, но схватиться за протянутую руку не решается. Потому как понимаешь, что у нежданного спасителя под шапкой наверняка обнаружится рога, а в валенках копытца. а месте приобретения даже не спрашиваю. «Да конфискант это!» – успокоил я его. «Шприц найдется подходящий?» «Придумаем что-нибудь». Лекарь протер вымоченный в спирте ваткой иглу и присмотрелся к содержимому ампулы. «Переложите пациента пока на живот. Куда ставить-то будете?» Перевернув оказавшегося вдруг неожиданно легким напалмом, я дотронулся до его шеи и чуть не отдернул руку. Кожа оказалась горячей. Да у него температура под 40 не меньше. «Отойди». Вытравив из шприца воздух, Вассов оттер меня от кровати спирамантом.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 Попозже лучше к нему загляну. Все равно сразу, как очнется, поговорить не дадут. А пока вполне вздремнуть можно. Но, как это иногда бывает, дрема моментально улетучилась, стоило только голове коснуться подушки. Чего это со мной? В последнее время вроде на сон не жаловался. По 15 часов в сутки хропака давил, и ничего. А тут, Нати, неужели дыма надышался?» Как бы то ни было, спать расхотелось, и, вытянувшись во весь рост на узенькой койке, я уставился в потолок. Интересно, почему всех в нормальной комнаты заселили, а мне именно эту клетушку выделили? По старой памяти? Или на что-то намекают? Усившись на кровати, я обвел взглядом комнатку, в которой не осталось ничего от коморки, которую еще год назад сдавал мне Гадас. Единственное, сохранившееся неизменным, это габариты. А так и на пол линолеум постелили, и обои поклеили. Если бы в коридор не вышел, до сих пор не понял бы, где нахожусь. И все же, почему меня заселили именно сюда? Непростое же это совпадение. Зная Гадаса, уверен, нет. Вопрос в том, что он хотел этим сказать. И каким боком старый Мак имеет отношение к Перову? Неужели Аарон Давидович тоже на заместителя воеводы работает? Нет, тут где-то концы с концами не сходятся. Повертев меж пальцев стыренный подшумок из дипломата Вацлова хирургический скальпель, я поднялся с кровати и задумался: Если заселение в эту комнатушку не случайно, что тогда? Какие есть варианты? Может быть, стоит проверить старый тайник. Вдруг при ремонте его не обнаружили? Или. Отодвинув кровать к двери, я опустился на колени и пальцами отмерил от угла нужное расстояние.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 Когда угол снимал в морге, постоянно Гадасу кофе пить заглядывал. Очень он у него отменный получается, из какой бы бурды его ни готовили. Так что насчет моего временного отсутствия? Не заметят. А Рандавидович перекрыл вентиль газовой горелки и, потянувшись, провел ладонью вдоль уходившей в стену нити концентрированной магической энергии. Не волнуйся. Да мне-то что. Хмыкнул я, наливая себе в чашку кофе из небольшой керамической турки. Сахар есть?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 «Гимназисты не смогли перемещения твоего ножа внутри морга контролировать. Вот и всполошились. Перов тогда решил здесь себе запасной аэродром организовать. Сам понимаешь, место от колдунов защищенное, ему позарез нужно было». «Весело», — начал я собирать мысли в кучу. «И сколько он себе площадей отяпал?» «Весь подвал». «Но это ерунда. Просто терпеть не могу, когда кто-то лезет в мои дела. А его шестерок теперь здесь как грязи. И если Перов решит, что я слишком много знаю...»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 «Ты понимаешь, у них все учтено было», — покачал головой гадыс. «Возьмем хоть с Бергманом ситуацию. Предполагалось, что тебя там подстрелят, и у СВБ даже подозрений не возникнет». «А что вышло?» «Ты убег, да еще и подельника своего Кузнецова порезал». «И что это изменило?» «Ничего!» «Сразу другой козел отпущения нашелся. Уроды!» «И попробуй только кто за заикни, что дружина к этому делу причастна. Такая буча в гимназии начнется». — Вот и приходится на политическую ситуацию в форте скидку делать. Теперь царь -ко, который и не при делах вовсе, за всех отдувается. Даже отдел отстранили за то, что покушение прозевал. «Царь -ко — Царь отстранили? — задумался я. — А вместо него кто? — Заместитель. Из молодых кто-то. — А зачем вообще было убивать Бергмана? — облокотился я на стол. — Неужели ослабить позиции воеводы хотели? — Больше просто, чтобы под ногами не путался, — фыркнул старик.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 «Теперь понятно, из-за чего китайцев трясти принялись». «Именно. О, получается». Мне вдруг пришло в голову, что беспорядки в черном квадрате произошли как-то очень уж кстати для заговорщиков. Уроды не просто так путь затели. На самом деле на уродов ничего серьезного не возлагалось. «Так, а колодки погромить должны были да до отряды дружины в район центрального участка отвлечь?» «Китайцы тоже с самого начала мальчиками для битья выступали».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 А ты подумай, кто бы мог провести горожан в форт и при этом прикрыть их от гимназистов? Загадки загадывайте, пробурчал я, ничего не понимая. Братство? Сестры холода. В очередной уже за сегодня раз огорошил меня старый маг. Да только они чего-то в самый последний момент на сторону дружины переметнулись. И активно, кстати, черный квадрат защищать принялись. А горожане так в Рудном до сих пор и сидят. Обменялись ультиматумами своей водой, но резких движений никто не делает. Но если контрразведка обо всем знала, то как Перов решился ничего не предпринимать? Настолько был уверен в собственных силах? А если бы Валькирии горожан поддержали? и Вот тогда бы Перов всех одним махом и уделал. А отряды эта дружина не просто так в боевую готовность приведены были. Да завертись, атаку тюрьма, его штурмовики, которые через одного измененные, прямо в центральном участке воеводу бы и порешили. «Не зря они у меня в подвале уже третий месяц конторются. Гэдэс вновь свернул листок и накрыл его морщинистой ладонью. «Спутали ему, Валькири, все карты! Спутали!» «Я одного понять не могу. Почему все это именно здесь обсуждалось?» «А где еще?» «В морге ни один гимназист, ни один медиум ничего не вынюхает». Аарон Давидович протянул мне сложенный листок. «Меня тоже в расчет можно не брать. Я ж не выездной. Да и куда идти-то на старости лет?» «Это что еще такое?»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 И только фигура мага сохранила былую четкость Но и она через пару ударов сердца растаяла в подступившей тьме Очнулся я, сидя на кровати в своей коморке Голова кружилась, слегка подташнивала Но в целом самочувствие было вполне на уровне «Так вот и не скажешь, что мной только что вместо шарика в межпространственный теннис сыграли И если бы не бумажка в кулаке зажатая, точно бы решил, что все приснилось» «Мне едва удалось спрятать в карман всученную гадосом записку с непонятными иероглифами, когда дверь распахнулась, и в сопровождении хмурого Рустама в комнатушку завалился в адстов». «Ему-то какого рожна надо». <связь> «Случилось чего?» <связь> Демонстративно зевнул я, обратив внимание на бегающий взгляд лекаря. Рустам остался стоять в дверях и, что самое поганое, правую руку держал заведенной за спину. «Я скальпель свой где-то потерял». Облизнул губы чем-то явно обеспокоенный Вацлав. Не видел. Ему красная цена грош, но новый, найди, попробуй. Этот, что ли? Поднял я с пола почти даже не покоцанный хирургический инструмент и протянул владельцу. А то валялся тут. Благодарю. Коротко кивнул Вацлав и повернулся к Рустаму. Все? Инцидент исчерпан? Глянув на стоявшего в дверях парня, вновь повернулся я к лекарю. Или как? Замри. Вдруг приказал мне мгновенно оказавшийся рядом Рустам. К затылку прикоснулся холодный металл, и не надо было быть пядей во лбу, чтобы просчитать наиболее вероятные последствия неосторожного движения. Лишняя дырка в голове еще никому на пользу не шла. Вообще, я бы мог попытаться. Резко податься в сторону, перехватить пистолетный ствол, пинком рассадить Рустаму коленную чашечку и с очень высокой долей вероятности схлопотать пулю. Да и Вацлав, сволочь, времени не терял, и ловко воткнул мне в шею тонкую иглу одноразового шприца. Острый укол боли, и не чувствуя ног, я начал оседать на пол. «Не волнуйся!» Словно через толстый слой ваты донесся до меня глухой и странный искаженный голос Вацлава. «Это не смертельно. Всего лишь небольшая страховка». «Аут!»